собрала завтрак. Мать, посветлев от того, что дочка дома, даже встала к столу. Отец был угрюм и молчалив. Все дни, что Уля не ночевала дома, а только днем забегала на час-другой проведать родных или взять что-нибудь, все эти дни Матвей Максимович и Матрена Савельевна только и говорили об арестах в городе, избегая смотреть в глаза друг другу. Уля попробовала было заговорить о посторонних делах. Мать неловко поддержала ее, но так фальшиво это прозвучало, что обе смолкли. Уля даже не запомнила, когда она вымыла и перетерла посуду и убрала со стола, отец ушел по хозяйству. Уля стояла у окна спиной к матери, в простом темно-синем, с белыми пятнышками домашнем платье, которую она так любила. Тяжелые волнистые косы ее спокойно, свободно сбегали по спине до гибкой, сильной талии. Ясный свет солнца, бивший в оттаившее окно, сквозил через вившиеся у висков неприглаженные волосы. Уля стояла и смотрела в окно на степь и пела. Она не пела с той поры, как пришли немцы. Мать стопала что-то полулежа в постели. Она с удивлением услышала, что дочь поет, и даже отложила стопку. Дочь пела что-то совсем незнакомое матери, пела свободным, грудным голосом. Служил ты недолго, но честно, во славу рабдимой земли. Никогда Матрем Савельевна даже не слышала этих слов. Что-то тяжелое, скорбное было в пении дочери. Подымется мститель суровый, и будет он нас посильней. Уля оборвала песню, и все стояло так, глядя в окно, на степь. «Что это ты пела?» — спросила мать. «Так, не думая, что вспомнилось», — сказала Уля, не оборачиваясь. В это время распахнулась дверь, и в комнату, запыхавшись, вбежала старшая сестра Ули. Она была полнее Ули, румяная, светлая, в отца, но теперь на ней лица не было. К Поповым жандармы пришли, сказала она задыхающимся шепотом, будто ее могли услышать там, у Поповых. Уля обернулась. Вот как? От них лучше подальше. Не изменившись в лице, сказала Уля спокойным голосом, подошла к двери, неторопливо надела пальто и накрылась платком. Но в это время она уже услышала топот тяжелых ботинок по крылечку, чуть откинулась на цветастый полог, которым занавешена была зимняя одежда, и повернула лицо к двери. Так на всю жизнь она и запомнилась матери на фоне этого цветастого полога, выделившего сильный профиль ее лица с подрагивающими ноздрями и длинными полуопущенными ресницами, словно пытавшимися притушить огонь, бивший из глаз ее и в белом платке, еще не повязанным и не спадавшим по ее плечам. В горницу вошли начальник полиции Соликовский и Унтерфенбанк в сопровождении солдата с ружьем. Вот она и сама... «Красотка!» — сказал Целиковский. «Не успела? Ай-яй-яй!» — сказал он, окинув взглядом к стройную фигуру в пальто и в этом не платке. «Голубчики! Родимые мои!» — запричитала мать, пытаясь подняться с постели. Уля вдруг гневно сверкнула на нее глазами, и мать осеклась и примолкла. Нижняя челюсть у нее тряслась. Начался обыск. Отец толкнулся в дверь, но солдат не впустил его. В это время обыск шел и у Анатолия. Его производил следователь Кулишов. Анатолий стоял посреди комнаты в распахнутом пальто, без шапки. Немецкий солдат держал его сзади за руки. Полицай наступал на Таис Прокофьеву и кричал, давай веревку у тебя говорят. Тысь Прокофьев, рослая. Красная от гнева кричала, очумел ты, чтоб я дала тебе веревку родного сына вязать. Дай ему веревку, мама, чтоб он не визжал.